Глава 19. Новости. Ваня. Зимние каникулы тянулись бесконечно долго, и Ваня не мог дождаться возвращения в школу. Каждый раз, когда он вспоминал минувший декабрь, его лицо непроизвольно расплывалось в улыбке. Особенно широко он улыбался при мысли о последнем дне перед каникулами. Он проводил Яну, вернулся домой, А позже вечером ему неожиданно пришло сообщение от Певцова «Подумай насчет Зиновьева. Серьезно». И Ваня думал «Серьезно. Они с Певцовым действительно хороши, а стипендия Зиновьева могла бы решить проблему Ваниной гордости и его нежелание обременять маму дольше необходимого». Но, подумав о маме, Ваня слегка поморщился. «Как она воспримет новость о Зиновьеве?» будет ли для нее это меньшим из зол или, наоборот, большим. Но зато... зато ему не нужно уезжать. Он окончит школу, поступит с Певцовым в академию и будет заниматься тем, что так любит. Раньше он считал, что для него здесь нет места, что успех только где-то там, в другом мире. Но проведя несколько месяцев среди классных ребят, детей успешных родителей, учась в хорошей школе, Ваня все больше сомневался в своем решении уехать. Теперь ему казалось, что и здесь есть возможности. И успех, и друзья, и Яна. Через полгода Яна перестанет быть его учительницей, и, возможно, у него появится шанс. Ваня понимал, что на самом деле решил всё еще после первой репетиции, и ему не терпелось встретиться с Петей и всё обсудить. Не терпелось снова увидеться и с Викой. Судя по ее туманным сообщениям, они с Певцовым ушли из школы вместе, но на каникулах не виделись, поскольку родители увезли их отдыхать. Ваня то и дело ухмылялся, вспоминая их с Викой клятву на мизинчиках в первый учебный день. Они поклялись, что обойдутся без любви в этом году. И что же, Вика явно была очень увлечена Певцовым, а Ваня сходил с ума от одной только мысли о Яне. Ваня не терпелось повеселиться с Игорем Бунько, снова посоревноваться с одноклассниками в интеллекте, не терпелось попасть на английский, где чудесная Глория так подтянула Ваню за первое полугодие, что он говорил уже почти без ошибок и гораздо свободнее. Он соскучился даже по урокам математики. За две недели каникул Ваня сделал неожиданное открытие. Он осознал, что успел полюбить школу. Казалось, он учился в ней всегда. Очень жаль, что ни с кем из одноклассников на каникулах Ваня так и не увиделся. Почти все они разъехались с родителями по курортам. Одни катались на лыжах, другие плавали в море. Ваня завидовал, но не так, как в начале года. Что-то изменилось в его отношении. Он понял, что ребята тоже не выбирали, в какой семье родиться. За время совместной учебы и репетиций постоянных исправлений оценок у Загировны и неоднократных украшений школы, одноклассники показали Ване, что по сути не сильно от него отличались, хоть и были из обеспеченных семей. Возможно, на него повлияло Певцов, который тоже жил не без проблемы трагедий, несмотря на статус его отца. Но Ваня никому не мог признаться, что основная причина, по которой его тянуло в школу, была совсем другой. Больше всего Ване не хватало Яны. Он отчаянно по ней скучал. По ее урокам, милой улыбке, по их разговорам, по шлейфу ее сладковатых с горчинкой духов. Ванина электрогитара осталась в школе. В последний учебный день он провожал Яну с акустикой на плече. Так что на каникулах тихие переборы стали аккомпанементом к Ваниным мыслям. Мысли были пугающе романтичными и очень счастливыми. Ваня, наверное, никогда еще не чувствовал такой легкости на сердце. Очевидно, совсем ошалев от эйфории, за несколько дней до конца каникул Ваня не выдержал. Схватил телефон и напечатал Певцову «Я согласен». После этого он прислушался к ощущениям, ожидая укола совести или сомнений, правильный ли сделан выбор но чувствовал только радость. Значит, все правильно. Значит, так и должно быть. И каким-то неведомым образом сама судьба закинула его в эту школу и именно в этот класс, чтобы дать ему шанс остаться. Они пойдут поступать к Зиновьеву. И они поступят. По-другому просто не может быть. Ваня расплылся в ухмылке. Певцов упадет в обморок, когда прочитает. Еле дождавшись конца каникул и оказавшись, наконец, в школе, Ваня вдохнул знакомый запах чистоты пустого первого этажа и почувствовал, как внутри разливается тепло. Он предвкушал отличный день. Как обычно, после каникул школа казалась особенно шумной и суетливой, но сегодня Ваню это только радовало. Уроки шли своим чередом, двойки на математике валились на них в стандартном количестве, и ничего не выбивалось из обычного распорядка понедельника, пока, наконец, ребята не столпились перед кабинетом русского языка. Ваня стоял под дверью в ожидании, когда Яна откроет, и, как обычно, пригласит их в класс. Интересно, в чем она сегодня? Чаще всего она выбирала строгие платья или юбки с рубашками, но иногда умела удивлять. Ее костюм цыганки на Хэллоуин. Этот костюм до сих пор иногда ему снился. Ваня отбросил мысли о костюме, в очередной раз переступил с ноги на ногу и посмотрел на часы. Вот-вот будет звонок. Через две бесконечно долгие минуты он прозвенел. К Ване присоединились одноклассники, но вместо Яны к кабинету русского языка подошла их классная Марина Викторовна с ключом в руке. «Одиннадцатый А, проходим» сказала она, запуская их в тёмный кабинет. Войдя внутрь, Ваня сделал вдох. Пахло мебелью, книгами, кабинетом. Но не духами. Значит, Яны нет с самого утра. Где-то в груди шевельнулось волнение. Когда Ваня её провожал, она была без шапки. Он предупреждал её, что так и заболеть можно. Даже шарф свой отдал. Если она действительно заболела... Надо бы ее навестить. Можно подговорить ребят. Вместе могут разрешить. «Яна Сергеевна задерживается?» – как всегда деловито спросил певцов, выкладывая вещи на парту. «Нет». Марина Викторовна обвела взглядом класс и, дождавшись тишины, произнесла. «Яна Сергеевна уволилась». Ваню будто обожгло кислотой. Яна уволилась как это возможно вокруг засуетились и зашумели ребята задавали какие-то вопросы но у вани словно отключились все органы чувств она уволилась он быстро воспроизводил в памяти последнюю встречу с яной лихорадочно вспоминая что говорил ей и что она отвечала как он ее поздравил с новым годом и потом вызвался проводить завернул ее в свой шарф довел до остановки. Он же не сумасшедший, она точно ничего не говорила об увольнении. Могла ли она уволиться из-за него? Но он же ничего не сделал, да и она так ему улыбалась. А что, если у нее что-то случилось? Почему она ничего не сказала? Может, она попала в беду? Урок прошел как в тумане. Марина Викторовна раздала какой-то тест по-русскому но у Вани все строчки слились в сплошное черно-белое пятно. Со звонком он первым сдал пустую работу и одним махом зашвырнул все вещи в рюкзак. Кажется, Вика хотела с ним поговорить, и Ваня краем глаза заметил, как ее удержал певцов. До Вани донеслось петино тихое «я сам», но что именно он имел в виду, Ване выяснять было некогда. Он выскочил из кабинета и быстро пошел по коридору в сторону главной лестницы, лавируя между учениками. «Незовцев!» Ваня не обернулся, полностью проигнорировав зов Певцова, но тот его догнал и, дернув за локоть, развернул. Ваня с Петей скрестили взгляды. Ваня раздраженный, Петя, как обычно, слегка насмешливый. «Далеко собрался?» «В туалет» хмуро ответил Ваня, пытаясь развернуться, но Певцов вцепился ему в рукав и чуть ли не отшвырнул к стене. «Он в другой стороне». Ваня откинул руку Пете. «Отвали, Певцов, я должен уйти». «И куда же ты так торопишься?» «Не твое дело». «Еще как, моё Не забывай, что мы с Вольской отвечаем за посещаемость. Ты не можешь выйти из школы. Тебе поставят прогул, могут и родителей вызвать за уход посреди учебного дня». «Плевать. Разберусь». Процедил Ваня, чувствуя, как в нем разрастается гнев. «Какого черта Певцов вмешивается?» «Если у тебя будут спрашивать, скажи, что я тебя побил и сбежал». Певцов фыркнул, будто сомневался в вероятности такого исхода. Ванина раздражение усилилось. Он снова развернулся, чтобы уйти, но Певцов его удержал. «Ты все равно ничего не изменишь. Она ушла!» Ваня направил на него сердитый взгляд. «Почему? Ты знал об этом? Это твой отец устроил?» Петя сдвинул брови и покачал головой. «Нет, я не знал. И насколько мне известно, отец ни при чем. Но она ушла. Мало ли, какие у нее могли быть причины. Что мы можем сделать?» «Мы? Ничего. А я должен ее найти, поговорить с ней». Ваня рывком оттолкнул Певцова и снова быстро зашагал по коридору. Певцов не стал его удерживать, но пошел рядом. «Чего ты хочешь?» – прошипел Ваня. «Помочь тебе». «Зачем?» «Ну, во-первых, потому что ты ведешь себя как влюбленный болван, и сейчас явно наломаешь дров». Ваня резко остановился, так что Певцов чуть не врезался в него плечом. Петя хмыкнул и продолжил а во вторых потому что я знаю каково это когда ты влюблен в девушку которая не отвечает взаимностью я так провел все прошлое полугодие ваня удивленно поднял бровь петя кивнул как говорится долг платежом красен ты не единожды выручал меня теперь моя очередь не дать тебе погубить все дело какое еще дело ваня прищурился «И из чего ты вообще взял, что я влюблён в... в кого-то?» Петя растянул губы в улыбке. «У меня появились подозрения после дискотеки. Мы с Викой видели, как ты выходил из школы. Не один». Ваня мысленно влепил в себя плеуху за беспечность. «Но то, как ты сейчас подорвался, окончательно меня убедило в том, что ты увлёкся нашей прекрасной Яной Сергеевной». Поймав Ванин раздраженный взгляд, Петя улыбнулся и поднял ладони. «Тебя трудно винить!» Петя помолчал и задумчиво перевел взгляд в окно. «Даже странно, что я не сразу это понял. Ты же с первого урока смотрел на нее так...» Ваня чуть дернул бровью. «Как же? Как я на нее смотрел?» Петя поднял глаза, но не на него... Она Вику, которая стояла в стороне, делая вид, что болтает с Ксюшей Беззубовой, но при этом не сводила обеспокоенного взгляда с парней. Петя чуть улыбнулся ей, как будто готов смотреть вечно. Ваня хмыкнул, признавая поражение, и коротко вздохнул. «Я все испортил и должен исправить». «Сомневаюсь, что ты мог что-то испортить, и ты точно ничего не можешь исправить». «Уволиться из школы в середине учебного года — это...» Петя покачал головой. «Это очень сложно. Должны быть чертовски веские причины. Вряд ли ты сможешь ее сюда вернуть». Ваня упрямо мотнул головой. «Мне все равно. Я должен поговорить с ней. Должен спросить. Или извиниться. Или еще что-то сделать. Что угодно. Может, ей нужна помощь». Ваня снова зашагал по коридору. Певцов не отставал. «Полагаю, ты сейчас собрался к ней домой? Ты знаешь, где она живет?» «Нет». «Ты же провожал ее». «Она не разрешила ехать с ней до дома. Я проводил ее только до остановки». «Тогда у тебя есть ее номер, чтобы позвонить и спросить?» Ваня захотел дать оплеуху и Певцову. «Нет». «Тогда куда ты так несешься?» — спросил Петя, явно прилагая усилия, чтобы не улыбаться что еще больше злило Ваню. Они уже спускались по лестнице на первый этаж, и разговаривать было неудобно, так что Ваня просто проигнорировал Певцова и быстрым шагом пошел к шкафчикам. «Тебя не выпустит охрана, они не откроют турникеты!» «Я перепрыгну, у тебя будут проблемы!» «Я же сказал, что мне все равно!» «Не зовцев Петя снова толкнул Ваню к стене. «Ты должен остыть и включить голову. Ты не можешь так просто выйти из школы. Тут везде камеры и закрыты все двери. Выпускают только по разрешению классного руководителя с ее подписью. Ты не знаешь, где живет Яна Сергеевна. У тебя нет ее телефона. Не будь дилетантом и возьми себя в руки». Ваня тяжело дышал после быстрой ходьбы. Горечь от Петиной правоты жгла горло. «Я должен что-то сделать». Сдавлено пробормотал он откинув голову к стене. «Она не просто так ушла, что-то случилось!» «На твое счастье, ты сдружился с двумя старостами!» Петя демонстративно провел пальцем по значку, приколотому к вишневому галстуку. «Если кто и может найти ее данные, так это мы». Ваня нахмурился. «Как же вы это сделаете?» Петя повел плечами. «Что-нибудь придумаем. Я могу навешать какое-нибудь красивое вранье Мариша, мол» хотим поблагодарить Яну Сергеевну и все такое. Может, она передаст нам номер? Или попробуем сами найти ее в соцсетях? Я уже искал, — буркнул Ваня. Не нашел. Это была правда. На каникулах Ваня не удержался и поискал Яну. Но поисковик не выдал ее профиль ни по фамилии, ни по номеру их школы. Предоставь это профессионалам. Спорю, что Вольская сможет найти страницу даже папы римского. «Вообще-то у него есть официальная страница». Раздался бодрый голос у Петя за спиной. Вика ухмыльнулась и поправила рукав фиолетового пиджака. «Он довольно активно ведёт соцсети, между прочим». Ваня кисло хмыкнул. Вика сочувственно на него посмотрела. «Сэр Ванечка, мы обязательно найдём твою принцессу. Предоставь это нам. Только, пожалуйста, не сбегай. Так ты только лишнее внимание привлечёшь». И усложнишь себе жизнь. Ваня сделал медленный вдох. «Значит, вся школа уже в курсе, что я…» «Нет, готов поспорить, что никто, кроме нас, не в курсе, потому что кругом, как ты помнишь, одни дилетанты, все думают только о себе». Уверенно ответил Петя, и, убедившись, что Ваня больше не делает попыток выйти из школы, отошел от него. Вика кивнула. Я догадалась, когда мы зашли к ней после первой репетиции. Помнишь? Вы тогда ещё что-то про домового пошутили. Ты просто не видел себя со стороны. И на Хэллоуин, и на Новый год. Я не задавала тебе вопросов, но догадаться было нетрудно. Яна Сергеевна Милашка, всего на пару лет старше, а теперь ещё и не учит нас. Так что, сэр Ванечка, для тебя все дороги открыты. Ваня нахмурился и сокрушенно покачал головой. «Расскажи нам, что между вами произошло. Вы же вместе уходили», – мягко спросила Вика. «Ничего, я просто проводил ее до автобуса, и она уехала». «А номер ты запомнил?» – спросил Петя. Ваня снова покачал головой. Он весь урок пытался вспомнить, но в тот вечер шел снег, и номер залепило. Кажется, там была тройка или восьмерка. Возможно, не знаю. Ладно, мы попробуем вытащить ее номер у Мариши. Вика взяла Ваню за руку. Пойдем, Ванечка, скоро звонок. Ваня нехотя оторвался от стены и медленно поплелся за старостами. У него было ощущение, будто силы разом покинули тело. Оно словно весило тонну, а в голове расползался туман. Всё, о чём он мог думать следующие три урока, у Яны что-то случилось. Она в беде, и он должен её найти. После звонка с последнего урока он снова понёсся к шкафчикам. На сей раз ни Петя, ни Вика его не останавливали, так что он быстро переоделся и чуть ли не бегом бросился к выходу. У двери Ваня остановился и выглянул на улицу через стекло. Снаружи была настоящая метель. Петя с Викой были правы. Ваня понятия не имел, куда ему бежать и что делать. У него не было ни адреса, ни телефона, вообще никаких зацепок, кроме остановки. С неё он и начнет. Ваня дернул дверь и решительно вышел на крыльцо. Его тут же обдало порывом ледяного ветра. Ваня зажмурился, поднял воротник куртки, и быстро зашагал в сторону остановки, до которой провожал Яну две недели назад. Быстро идти не получалось. Все дороги занесло снегом, и дворники явно не справлялись. Кое-как Ваня допрыгал по сугробам до остановки и уставился на табло с номерами автобусов. Здесь останавливались пять, и Ваня сразу отмёл 145-й и 11-й. Оставались 83-й, 32-й и 48-й. Ваня не имел ни малейшего представления, который из них увёз Яну. Он не смотрел на номер, он смотрел только на неё, укутанную в его красный шарф. На её раскрасневшиеся от мороза щёки и на ослепительно сверкающие карамельные глаза. Прежде чем прыгнуть в автобус, она сорвала шарф с шеи и протянула Ване, но он отмахнулся и снова накинул его на неё со словами «Отдадите в следующем году». Она с улыбкой посмотрела на Ваню, и он тогда позволил себе дерзкую мысль, что этот взгляд чертовски смахивает на взгляд влюбленной девушки. Но теперь он понял, что взгляд был прощальным. Возможно, Яна уже тогда знала, что они больше не увидятся. Сердце снова обожгло горячей кислотой. Нет уж, он точно ее найдет. Он объяснит, что увлекся ею. Во всем ей признается, если она не поняла хотя после его новогоднего поздравления не понять это было невозможно. Он скажет, что ничего не требует, попросит прощения за навязчивость и, главное, спросит, почему. Почему она ушла, ничего не сказав? С этой мыслью Ваня прыгнул в 32-й автобус, который подъехал первым. Приложил карточку к устройству оплаты и прошел к пятачку у окна. Хотя внутри было полно свободных мест, Ваня остался стоять, чтобы в случае чего успеть выскочить на улицу. Он быстро окинул взглядом пассажиров, но Яна, конечно, среди них не было. С ним ехали пара школьников младших классов и группа студентов, шумно обсуждающих зачет. Все окна замело снегом, так что рассмотреть, что происходило снаружи, Ваня не мог. На каждой остановке он жадно обводил взглядом улицы сквозь открытые двери, и внимательно изучал входящих пассажиров, а также тех, кто оставался ждать другого автобуса. Он не представлял, куда едет, где ему выходить и где могла жить Яна. Ваня перебирал в голове их разговоры, но она ни разу не обмолвилась, где живет. И с кем? Ваня даже не знал, есть ли у нее парень. Кольцо на безымянном пальце Яна не носила. Значит, она не замужем но Ваня был уверен, что и парня у нее нет, иначе бы она не засиживалась в школе до позднего вечера и не общалась бы с Ваней так, так, так. Но, возможно, он ошибался. Его мысли метались от банального «ей предложили место получше» до самого ужасного «она переехала в другую страну к богатому мужчине». Чтобы хоть как-то заглушить неприятные картины в голове, Ваня достал наушники и заставил себя сосредоточиться на музыке, которую врубил на полную громкость. Ваня поворачивал ключ в замке и пытался натянуть на лицо бодрую улыбку. Он открыл дверь и тут же попал под взгляд мамы, стоявшей в проеме кухни. «Привет!» — бодро сказал он, стаскивая рюкзак и топая на пороге, чтобы стряхнуть с ботинок остатки снега. «Как дела?» Мама пристально его оглядела. «Нормально». «Как позанимались?» Мама ногой подтолкнула Ване тапки. «Не очень». Ваня старался звучать ворчливо, что было не слишком сложно. После того, как он проехал на первом автобусе полный маршрут, Ваня вышел на той остановке, где сел, и перепрыгнул в другой, 83-й. Проехав полный круг и на нем, Ваня снова вышел на школьной остановке и поплелся к другой чтобы ехать домой. Маме он соврал, сказал, что допоздна засидится в библиотеке из-за школьного проекта. «Что придумали?» спросила мама, уходя на кухню. Ваня, скинув куртку, нырнул в тапочке прошел за мамой и сел за стол. «Ничего, с Певцовым трудно договориться. Тему мы так и не выбрали, так что завтра я, видимо, снова задержусь». Мама покачала головой, уже разогревая что-то на плите. «Совсем Загировна не дает вам спуску. Загрузила в первый же день». Ваня ответил неопределенным мычанием и откинул голову на стену. Он ненавидел врать матери и ненавидел, что она всегда ему верит. На душе стало еще паршивее. Ваня закрыл глаза. «Подожди спать. Сначала поешь. Мой руки и возвращайся. Как раз все согреется». Бодро сказала мама. Мягко стукнув его деревянной ложкой по макушке, Ваня через силу улыбнулся. Зайдя в свою комнату, он не стал включать свет, просто стянул рубашку и рухнул на кровать. Он не хотел есть. Он хотел повернуть время вспять и перенестись обратно в декабрь, самый счастливый декабрь в его жизни. Но это, конечно, было невозможно. Ваня мог существовать только сегодня, и сегодня у него был По-настоящему ужасный день. Петя. Петя был счастлив. Все каникулы он вспоминал, как после новогодней дискотеки они с Викой выходили из школы вместе. Последними. Тогда они увидели, как Ваня и Яна Сергеевна идут немного впереди. Петя удивился этому. И еще больше тому, как мягко Вика улыбалась вслед Ване. На Петин молчаливый вопрос — Она высказала свои соображения по поводу этой пары. И Петя, прогнав в памяти все полугодие, понял, что она права. Он мысленно отругал себя за слепоту. Как он мог этого не заметить? Взгляды Вани, яростное рвение на ее уроках, всегда идеально сделанная ДЗ. А как он заступался за нее, когда в школу пришел отец? На Петю рухнуло осознание. Тогда, после самой первой репетиции, Ваня защищал не Вику, как думал Петя, а Яну Сергеевну. Петя вспомнил, как Низовцев разнервничался перед концертом, когда она пришла в зал раньше всех, и как застыл на пороге, увидев ее в хэллоуинском костюме. Конечно, он все это время был в нее влюблен. А Петя — слепой идиот. Все сходилось. Теперь понятно, почему на Ваню не действовали никакие старания мили. Теперь понятно, почему Ваня нарядился графом на Хэллоуин. Не просто так, а для Яны Сергеевны. Петя стоял на школьном крыльце после дискотеки и удивленно смотрел вслед Низовцеву, ведущему под руку и хрусичку. Вика, заметив Петя нашарашенный вид, тут же наградила его званием черствого эгоиста. Очевидно, это было только началом Викиной обвинительной речи, и Пете пришлось прервать поток ее красноречия поцелуями. Они еще какое-то время простояли на крыльце, пока им обоим не начали звонить родители. Прощаясь с Викой на две недели, Петя боялся, что она передумает или обернет все в шутку. Или останется жить в Найроби, куда они с мамой полетели отдыхать. От Вольских можно было ожидать чего угодно. На каникулах Вика с Петей не переписывались, только обменялись довольно формальными поздравлениями с Новым годом. Так что у Пети, как обычно не было ни малейшего представления о том, что происходит у Вольской в голове. Поэтому, заходя в школу утром понедельника, Петя переживал. Однако, как только увидел Вику в коридоре второго этажа, в ее любимом фиолетовом пиджаке и с провокационной улыбкой на лице, все сомнения отпали. Он подошел и заключил ее в объятия. Она прижалась к нему, и время до звонка пронеслось незаметно. И вот сейчас Петя сидел с Викой в тёмном зале библиотеки и был счастлив. Он пытался сосредоточиться на поиске контактов Яны, которая за одну перемену перестала быть для них с Викой Яной Сергеевной. Они оба понимали состояние Вани и искренне хотели помочь, но разлука в две недели сделала своё дело, и они никак не могли оторваться друг от друга. Петя с удивлением и восторгом знакомился с новой для него Викой. Раньше каждое ее слово, обращенное к нему, сочилось насмешкой или вызовом. Она и теперь не оставляла его без своих шуток и колкостей, но... Но после той дискотеки все стало по-другому. Лучше, чем он мог представить. Теперь Вика стала еще и нежной, и милой, и смущающейся. Петя даже не думал, что она может испытывать такую эмоцию исходил с ума от ее смущения. И от ее сладких духов, мягких волос, от бледных веснушек на щеках и от ее новой улыбки, выражающей что угодно, но только не прежнюю язвительность. В конце концов, Вика с Петей решили, что на один вечер вполне могут забыть обо всем и наслаждаться обществом друг друга. Именно это они и делали, пока их идиллию не нарушил звонок Петиного телефона. «Не хочешь ответить?» Промурлыкала Вика, отстранившись от Пети. «Нет», — проговорил Петя, снова к ней наклоняясь. «Вдруг что-то важное?» Вика попыталась мягко оттолкнуть его, упершись ладонью ему в предплечье. «Вряд ли». «А если это твой отец?» — спросила Вика с ноткой лукавства в голосе. «Это именно он», — ответил Петя, взяв в руку Викины пальцы. «И что будет, если ты не ответишь?» «Очередная перепалка». Петя беспечно пожал плечами и чмокнул Вику в ладонь. «Но это будет позже». Он попытался снова обнять Вику, но она резко встала с кресла груши и отскочила к книжным стеллажам. «Я не приближусь, пока ты не ответишь». Петя закатил глаза, нехотя достал из кармана пиджака телефон, который продолжал настойчиво звенеть, и приложил к уху. «Где тебя носит? Почему не отвечаешь?» Выстрелил в него голос отца. «И тебе добрый день», — пробормотал Петя, медленно выдыхая и вставая с кресла. «Сейчас он у тебя добрым быть перестанет. Почему трубку не берешь?» Телефон лежал на столе под учебниками, не мог сразу найти. «Когда будешь дома?» «Не знаю. У нас тут проект по математике. Сидим, выбираем темы». Загировна завтра ждет список. Вы в библиотеке? Да? Надолго? Петя посмотрел на Вику. Еще час точно. Вика фыркнула и отвернулась к стеллажам с книгами. Петя успел заметить, что она покраснела. Он с улыбкой наблюдал, как Вика водит пальцем по корешкам книг, наслаждался ее красотой и уже почти забыл, что говорит с отцом, пока тот не воскликнул. Ты слушаешь или нет? Петя отвел взгляд. «Извини, зачитался. Что ты сказал?» «Я сказал, что отправлю за тобой шофера. На улице снегопад и ветер. Виктор тебя довезет». Петя немного помолчал, затем спросил. «А ты как поедешь?» «Я в офисе останусь». Петя чуть сильнее сжал телефон. В огромном офисе отца было несколько комнат отдыха. В одну из них он практически переехал. Не то чтобы Пете так сильно хотелось проводить с ним время. Ему поговорить особо было не о чем, кроме Петиных оценок и поступления. И даже эти темы часто заканчивались ссорами. Но Петя понимал, почему отец разозлился, что он не сразу взял трубку. «Ладно, пусть Виктор через час подъезжает. Я постараюсь все успеть». «Спасибо». Буркнул он напоследок. Отец хмыкнул что-то в ответ и сбросил вызов. «Все в порядке?» спросила Вика. Петя кивнул, убрал телефон и, сунув руку в карман, посмотрел невидящим взглядом в окно. Порывы ветра бросали в стекло мелкий снег. «Отец переживает», — сказал он и добавил немного тише. Мама попала в аварию в метель. Вика молча подошла и обняла его со спины, прижавшись лбом к плечу. Он перекинул руку и обнял ее за плечи, продолжая смотреть в окно мне так жаль негромко сказала вика так не должно быть да так же ответил петя не должно они стояли перед окном и каждый думал о своем петю как всегда накрыла печаль от воспоминания о маме от голоса отца в котором за гневом и строгостью он улавливал горечь их общей потери Эта потеря была единственным, что еще объединяло их. Кроме них, никто до конца не понимал, каково это. Каково им было в огромном пустом доме, откуда исчез мамин смех. А потом и папин. Петя коротко вздохнул и прислонился щекой к Викиной макушке. «А ты когда едешь?» — наконец спросил он. «Виктор, папин водитель, может и тебя довести. Вика слегка качнула головой. «Меня мама заберёт». «Она хорошо водит». Вика направила на Петю на смешливый взгляд. «Она отлично водит певцов. Не будь как отец». Петя не ответил на Викину улыбку. Он слегка нахмурился и снова посмотрел в окно. «Не сравнивай меня с отцом. Я не такой, как он». Вика склонила голову на бок. «Конечно, не такой». «Твой отец — настоящий красавчик!» Петя не удержался от смешка и поднял одну бровь. Он понимал, что Вика специально его провоцирует, чтобы отвлечь от грустных мыслей. Он ей подыграл. «А я, значит, не красавчик?» Вика игриво повела плечами. «Восемнадцать лет все красавчики, Петруша. Невелика заслуга. Посмотрим, что с тобой будет через двадцать лет. Будешь ли ты таким же подтянутым, как твой Сергей Борисович?» «Или же превратишься в лысый пережеванный сапог?» Петя тихо рассмеялся и, наклонившись к Вике, прошептал. «Я буду чертовски хорош. Всегда». Час спустя Петя с Викой шли по первому этажу, перешучиваясь и смеясь. Прежде чем разойтись к своим шкафчикам, они остановились посреди коридора, и Петя в последний раз притянул к себе Вику. На минуту он снова забыл обо всем, кроме ее губ на его губах, ее рук в его волосах, ее сбивчивого дыхания. «Вы с ума сошли!» Раздался откуда-то сбоку сдавленный голос. Вика с Петей резко отскочили друг от друга. На них широко открытыми глазами смотрела красивая остатная блондинка с короткой стрижкой и яркой помадой. Викина мама. Она вышла из холла где стояли кресла и диваны для родителей, ждущих детей. Увидеть ее заранее было невозможно. «Мама!» Вика суетливо провела рукой по волосам в попытке восстановить прическу. И дыхание. Она на глазах краснела до самой макушки. «Почему ты... что ты здесь делаешь?» «За тобой пришла!» ответила Софья. Она переводила взгляд с Вики на Петю и обратно, очевидно, все еще шокированной и увиденным. «Как мы и договаривались. Ты не выходила, и я пошла тебя встречать. На улице жуткий ветер и скользко, а ты в своих дурацких кедах. Вот я и решила проверить. Вдруг ты на крыльце где-нибудь поскользнулась и валяешься в обмороке». Петя хмыкнул, а Вика поправила сползшую с плеча сумку. «Ну, как видишь, я не в обмороке». «Да уж, вижу». Софья усмехнулась, склонила голову на бок и, слегка прищурившись, спросила. «Как же Петру это удалось?» Не получив ответа и явно наслаждаясь замешательством своей дочери, она качнула головой. «Кто бы мог подумать? Он же так тебя бесил. Ты каждый день на него жаловалась». Вика стала еще краснее. «Не могла бы ты быть чуточку тактичнее, мама». Пётр стоит прямо перед тобой. Петя фыркнул, глядя на Вику. Он солидарен был с Софьей. Ситуация начала его забавлять. Как и Викины красные щёки. Можно подумать, я не в курсе, милая. Ещё спорный вопрос, кто кого бесил больше, но... Петя притушил улыбку и перевёл уверенный взгляд на Викину маму. Он знал, что перед ним очень сильная характером женщина и что ему необходимо ей понравиться. «Теперь все так, Софья Николаевна. Ваша дочь?» Петя чувствовал на себе взгляды обеих вольских. «Ваша дочь в меня влюблена. По ушам». «Неужели?» Ответили Вика с мамой в унисон, и они рассмеялись. Петя мысленно дал себе пять. «Как всегда, очень скромно, певцов», добавила Вика ворчливо, закатив глаза. Но Петя видел, что смех мамы ее немного расслабил. Отсмеявшись, Софья спросила. А твой папа в курсе? Петя расширил глаза и со смешком покачал головой. Правильно, не говори пока. Он будет в ужасе. От чего это я буду в ужасе? Петя мог поклясться, что то, что беззвучно вырвалось изо рта очаровательной Софьи, было очень грязным ругательством. Однако она мгновенно сменила выражение лица и медленно с кошачьим изяществом обернулась. За её спиной стоял Петин отец. На его чёрном зимнем пальто ещё не растаяли снежинки, а волосы были влажные от снега. Сердитый взгляд буравил Софью. «Сергей Борисович!» расплылась она в елейной улыбке. «Солнце село, и ты смог покинуть своё жилище? А я, как на зло чеснок сегодня дома забыла. Намекну охране, чтоб над входом повесили». Отец поморщился. «Что ты здесь делаешь?» Спросил Петя, лишая отца возможности нагрубить Софье. «Ты же сказал, что Виктора пришлешь!» «Передумал!» Коротко ответил он, а затем, прищурившись, подошел к Софье еще на шаг и спросил. «Так хоть чего я там буду в ужасе?» Петя судорожно пытался хоть что-то придумать, но в голове стоял туман. И немного паники. Молчали и Вика с Софьей. Молчание затягивалось. Отец медленно перевел взгляд на Петю с немым требованием ответа. «Мы обсуждали окончание школы, и Петруша только что назвал нам сумму, которую планирует потратить на свой выпускной костюм», — выпалила Вика. «Вы застали нас в процессе ставок, как долго на эти деньги смогла бы кормиться какая-нибудь небольшая страна». Петя боролся с желанием расхохотаться. Вика даже не представляла, насколько она близка к правде. Софья уважительно посмотрела на дочку, а потом с усмешкой посмотрела на отца. «Да, Сергей Борисович, у твоего сына ужасающий хороший вкус. Боюсь, тебе придется продать часть активов». Отец еще несколько секунд буравил Петю взглядом, затем, очевидно поверив, хмыкнул. «Не надо считать мои деньги, Вольская. Считай свои», — сказал он насмешливо, глядя на Софью. Я могу себе позволить любой выпускной костюм для единственного сына. Хоть и золото. Так что в ужасе пусть будут портные. Софья стряхнула невидимые пылинки с рукава своей светло-серой шубы. Расточительство грех, Сергей Борисович. Чему ты учишь единственного сына? Давно ты отправлял деньги в какой-нибудь благотворительный фонд? Вообще, хоть раз отправлял? Могу дать несколько адресов. «Мои финансовые дела тебя не касаются», — сухо ответил отец. «Если Петр хочет дорогой костюм на выпускной, он его получит. А чему ты учишь детей? Врать родителям!» «Ни в коем случае. Честность — мое второе имя». Софья надменно подняла уголок губ. «Профессия обязывает, сам знаешь». Со смешком она отвернулась от него и посмотрела на Вику. «Поехали?» «Да, я сейчас», ответила Вика и скрылась в гардеробе. Петя тоже быстро пошел к шкафчику, гадая про себя, что еще Софья успеет наговорить отцу, пока их с Викой нет рядом. Он переоделся за минуту и выскочил обратно в коридор. Вика с мамой уже выходили из школы. Отец поднялся с кресла и тоже пошел с Петей к турникетам. На крыльце... Оба слегка поёжились от пронизывающего ветра. Софья, которая уже почти дошла до ступенек, пошатнулась в своих сапогах на высоком тонком каблуке и растянулась на скользкой плитке. Петя с отцом подошли к ней, и до Петиных ушей долетела брань на зависть любому грузчику. Петин отец протянул Софье руку. «Сама справлюсь!» Ворчливо пробормотала она, пытаясь встать но каблуки упорно скользили по мокрой плитке. «Держись за меня», — сказал отец, продолжая протягивать ей ладонь. «Нет уж». Он закатил глаза и, обхватив Софью за талию, легко поднял на ноги. Похоже, она была цела, пострадала только шуба, по которой теперь расползались мокрые разводы. Восстанавливая равновесие, Софья рефлекторно схватилась за плечо Петиного отца, от чего казалось будто они обнимаются. Осознав это, Софья резко отдернула руку. Отец хмыкнул и отошел. «Как категорично. Со стороны может показаться, что ты меня боишься». Софья поправила белоснежный шарф, спасая прическу от снега, и наградила отца ядовитой улыбкой. «Конечно боюсь. Боюсь отморозить себе руки от твоё ледяное сердце. Но спасибо, что помог подняться». Надеюсь, твой организм не слишком перенапрягся. На всякий случай загляни завтра к остеопату. С этими словами она повернулась и, держась за перила, зацокала каблуками по ступеням. Отец скрипнул зубами. «Час назад». Софья обернулась. «Что?» Отец в упор смотрел на нее. «Ты спросила, как давно я отправлял деньги в благотворительный фонд?» Час назад. Одна из областных больниц получила от меня сумму с шестью нулями. Брови Софьи взметнулись вверх. Отец хмыкнул. Можешь сама проверить. Ты знаешь, где мы выкладываем отчеты. С этими словами он повернулся к машине, припаркованной с противоположной стороны от школы. Петя кивнул Вольским на прощание и пошел следом. Уже отворачиваясь, он успел заметить мимолетную улыбку Софьи.